Решил идти через двор. Я прошел вдоль серого глухого дома направо, повернул за угол и оказался в тесном и темном нижнем дворе. От нижнего двора к верхнему вела старая развалившаяся каменная лестница. Надо мною в проходе висела громада высотного здания с рубиновой звездой на шпиле. Она заслоняла собой все небо, серое, облачное, сырое небо. Здесь... В нижнем дворе стояла женщина в расстегнутом пальто. Она смотрела на мужчину, который заводил машину. Машина никак не хотела заводиться. — Эй, парень, толкни, а! — крикнул женщина. Вместе с женщиной мы уперлись в зад машину и стали ее слегка толкать. Женщина была одета нарядно. На руках у нее были кожаные коричневые перчатки. Она ругалась, но не сильно себе под нос. Наконец машина завелась. «Может я подвезти куда?» — спросила женщина. Я потал головой. Двор опустел. Я медленно поднялся по лестнице в верхний двор. Громада высотки стало еще больше, но здесь, совсем рядом, я почему-то всегда переставал ее замечать. Верхнего двора на самом деле практически уже не было, а было узкое место между двумя старыми обшарпанными домами. Здесь ходили большой толпой голуби и клевали раскишую пшённую пшенную кашу. Из форчек доносили запахи еды. Играла какая-то музыка. Я подумал, что не хотел бы здесь жить, но хотел бы приходить сюда каждый день, чтобы смотреть на высотку очень близко, близко, близко. И еще подумал, что этим людям, которые живут здесь, высотка загораживает небо. В хасах было темно. Показывали два фильма «В бой идут одни старики» и Есения. «В бой идут одни старики» я много раз смотрел, а «Есенью» смотреть не хотел. Я понял, что мой мужской день быстро заканчивается. Подумал, а что, если пойти по улице Герцена до самой Красной площади? Потом вспомнил, что возвращаться придется на метро и расхотел. Потом решил, что куплю напоследок чего-нибудь в пельменной рядом с запарком, какой-нибудь марципан, и пойду домой». В пельменной почти никого не было в час. Сидел одинокий старик в старом пальто и ел пельмени со сметаной за двадцать семь копеек. Он терялся платком, почему-то его жест показался мне безумно жалким. Я подошел к кассе и выбил тринадцать копеек за марципан. — Так нет же марципанов! — крикнул повар, помешивая длинным черпаком в кипящем котле с пельменями. — Может, тебе пельмени полпорции? — ласково спросила меня кассиша. Я подумал, просил черный кофе и сел за стулик рядом с мутным окном. По улице медленно проходили люди, кофе был обжигающе горячий и сладкий. Я случайно немного разлил на пластмассовый стол и смотрел на коричневую лужицу, медленно подползавшую к краю, потом стал быстро пить. Вдруг за окном я увидел девушку. Она шла одна, помахивая зонтом. Вокруг шеи был обмотан длинный красный шарф. Она остановилась возле пельменной и стала разглядывать афишу баррикад через улицу. Она стояла ко мне спиной. Больше я ничего не помню. Когда я вышел из пельменной девушки, уже не было. Я подумал, что впервые в жизни решил пойти за кем-нибудь просто так, от нечего делать, но у меня не получилось. Первый блин комом, — подумал я, — шел домой и думал, что почему-то это был настоящий мужской день, хотя я не ловил рыбу, не жег костер и не пел песен, но это был он, мужской день. Секция бокса Во втором классе ко мне стал приставать хулиган Ямочкин. — Ну, как он к тебе пристает, — спрашивал бывало мама. — Ну, вот что он, например, делает? — Бьет. Коротко и с отвечал я. Мама молча смотрела на меня. Кончались эти разговоры всегда одинаково. — Ну и дай ему в глаз, — говорила мама. Кровь приливала к ее лицу, и было видно, что она сама готова дать в глаз хулигану Ямочкину хоть сейчас. Я молча уходил в свою комнату, ложился с лицом на подушку и долго молчал. Мама ходила по квартире и тяжело вздыхала, и так продолжалось довольно долго, с некоторыми перерывами, по-моему, до третьего класса. Лицо у хулигана Ямочкина было розовым.